Ватник я сразу засунул в короб, с глаз подальше, зато письменами занялся всерьез. Как я и предполагал, это была книга, основательно затертая и замусоленная. Обложка и добрая половина страниц отсутствовали, зато на титульном листе имелась выцветшая надпись чернилами. «Дорогому Тимофею Петровичу в день рождения от сотрудников столовой номер один». Сама книга называлась довольно витиевато – сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Еще я узнал, что издана она госторгиздатом в 1955 году. Из краткой вступительной статьи я подчеркнул сведения о том, что в своей практической работе повара должны руководствоваться исключительно данным справочником. Те же блюда, рецептур которых сборники нет, можно вводить в практику работы столовых и ресторанов только после одобрения кулинарными советами трестов столовых и ресторанов и утверждения руководителями вышестоящих организаций, заведующими городскими и областными отделами торговли. Поля Великой книги были сплошь исписаны корявым неровным почерком. С трудом разобрав первые строчки – Я едва не подпрыгнул от радости. Через пропасть лет землянин по имени Тимофей передавал мне весточку. Если ты читаешь эти слова, значит, ты свой человек. Дикари, написанного от руки, не понимают. Не знаю, как ты попал сюда, но, скорее всего, ты мой земляк. Дырка, через которую я сюда провалился, находится в Ребровском районе. Точно место указать не могу, поскольку дело случилось ночью, и я был слегка выпивший. Пару лет назад, недалеко отсюда, поймали курицу, зверя в этих краях невиданного. Я как глянул, сразу определил, наша, ребровская. Впоследствии, правда, она занемогла, и пришлось сварить из нее суп, согласно имеющейся рецептуре. Правда, без лапши и соли. Книгу эту береги. Она единственная память о нашем родном доме. В трудные минуты я читаю ее и нахожу ответы на все вопросы. Дикари чтят эту книгу, как нечто святое. Некоторых я учу по ней чтению. До моего появления здесь был бардак и неразбериха. Можешь убедиться, какой я навел порядок. Хотя пришлось мне не сладко, Особенно в первое время. Чтобы тебе было проще управлять этим народом, запомни следующие правила. Никогда ничего никому не давай. Твою доброту сочту за слабость. Впрочем, в хорошем государстве и давать-то нечего. Поступи по-другому. Сначала отбери что-то, древнюю привилегию, праздник, традицию. Потом верни, прославишь справедливым и добрым повелителем. В одиночку управлять нельзя. Каждую щель не заткнешь. Передавай власть на местах особо доверенным людям. Этим можешь дать вдвое против обычного. Но не больше. Остальное они все равно украдут. Будь с ними строг, но справедлив. Они за тебя любому глотку перегрызут. Но к себе никого не приближай. Особенно людей способных. Если поднял кого-то, то вскоре опусти, но сделай это чужими руками. Чем выше птичка залетела, тем больше у нее врагов. Наибольший вред государству доставляют умники, много о себе возомнившие. Это лишние рты, будь с ними беспощаден. Хотя бывают исключения, одного-двух можешь приблизить. Кто-то же должен рисовать гербы и придумать для народа сказки государству должен быть враг. Это один из залогов его существования. Враг может быть как внешний, так и внутренний. Внутренний даже еще лучше. Если нет врага, придумай. Наличие врага будет держать народ в повиновении и оправдает всякие чрезвычайные меры. На врага можно многое списать. К врагам могут быть причислены сверхъестественные силы и явления природы. Ни один человек в идеале не должен оставаться без внимания государства. Отбившаяся овца становится добычей волка или просто бесполезной овцой, от которой ни шкуры, ни мяса. Чем больше людей работают, тем меньше остается у них времени для излишних размышлений. Ничего страшного, если работа эта будет бесполезной. Главное, чтобы она утомляла. Государство не может существовать без законов. Поставь дело так, чтобы все законы свято соблюдались. Закон не обязательно должен быть понятным, но он всегда должен быть строг. Неплохо, если закон допускает различные толкования. Ведь толковать их все равно будешь ты или назначенные тобой судьи. Постарайся, чтобы за один и тот же проступок человека можно было и наказать, и наградить. Казни не бойся. Бабы тут рожают, как кошки. Будь тверд, но не уничтожай всех виновных подряд. Прощенный смертник может стать преданным помощником. Людей, а следовательно и государство, губит корысть. Человек, обремененный скарбом, неохотно идет в военный поход и плохо работает. Домом для человека должно быть все государство, а не конкретная берлога. Поэтому постоянно тасуй людей, не давая им засиживаться на месте. Если мне не удастся до конца извести корыстолюбие и скаридность, заверши это дело. Для воин достаточно боевого бича, для кормильца – рабочего топора. Не поощряй торговлю, она развращает народ. Военная добыча и урожай – достояние государства. Каждый пусть получит столько, сколько ему надо. То есть, чтобы только не умереть с голоду. Еще в большей мере государству мешать семья. Человек всегда будет любить своих детей больше, чем начальников. Чадолюбие является причиной воровства, служебных злоупотреблений и даже измены. Понятно, что искоренить где-то рождение невозможно. Да и это и повредит интересам государства. Установи такой порядок, чтобы люди растили не своих, а чужих детей. А дабы у них не возникла привязанность к чужим детям, пусть все время этими детьми обмениваются. Ходить штанов неприлично. Сделай так, чтобы штаны стали предметом зависти. Пусть люди стремятся к обладанию ими. Отучи их жрать разную гадость, особенно жаб. Мало ли что им нравится. Мозги у этих людишек еще не забиты всякой ерундой. Веди их в будущее прямым путем. Не позволяй плутать. Не бойся трудностей. Любое дело доводи до конца. Пусть даже сейчас погибнет каждый второй. Неминуемо наступит такое время, когда счастливы будут 99 из 100. Так что пусть потерпят. Помни о том... На этом месте записи обрывались. Поскольку рецепты вторых блюд и напитков отсутствовали, можно было предположить, что в книге недостает почти половина листов. Какие еще откровения Тимофея остались для меня тайной, можно было только догадываться. Самое печальное, что никаких указаний относительно местоположения пресловутой дыры я не обнаружил. Да и попал я сюда не из Ребровского района. Про такой я даже и не слышал. Надо обязательно выяснить судьбу второй половины книги. С минуту я внимательно рассматривал дырявое железо, до да блеска и стертую шайбу миллиметров 12 в диаметре. В этот мир она попала, скорее всего, в кармане Тимофея. Трудно было даже представить, сколько человеческих судеб Определила она. Скольких сделала счастливыми, а скольких погубила. Вот уж, воистину, реликвия так реликвия. Размышления мои как-то сами собой перешли в дремоту. Это был мой последний спокойный сон на вершине».